Глава 28 Переступ копыт, шлейф пыли, поднимающийся за ними, и версты одна за другой остающиеся позади. Как и летние лагеря. К слову, там было насколько тяжело, настолько же и интересно. В кои-то веки кадеты могли использовать боевые плетения в полную силу в реальной схватке и против настоящих противников. Правда, в их роли выступали офицеры корпуса, и молоденьким одаренным никак не пробить их защиту, но ведь и сдерживаться не надо. Заменовавшие пару месяцев они поднаторели в боевом отношении куда больше, чем за прошедшие два года. И это... это... Чувства, охватывающие от осознания этого, не передать словами. Если бы сегодня ей довелось сойтись с очередным убийцей, она действовала бы иначе. И тот факт, что она уже достигла третьего ранга, тут вовсе ни при чем. Куда важнее приобретенные ею навыки. Да, а вот Петру умудряются управляться и без такой практики и специфического обучения. Да чего уж там. Даже не будучи инициированным, он противостоял одаренным, выходя из схвата победителем. победителям. При мысли о Ярцеве щеки тут же вспыхнули огнем, и Мария непроизвольно глянула по сторонам. Не заметил ли кто ее смущение. Но ничего подобного. Пара боевых холопов держится в трех сотнях шагов впереди. Позади два компаньона, потом карета с Дуняшей, Кучером и Лакеем. А замыкают к Валькаду еще двое бойцов. В подобном порядке они уже ехали в прошлом году, и если бы не Петр, ее непременно убили бы. Но теперь у нее охрана куда серьезней. У одаренных однокаратные панцири, у каждого холопа в половину карата, и без соли их не сожрать. Либо направлять целый отряд сильных одаренных, либо даже не пытаться. Мысли вновь вернулись к Ярцеву, и ее охватила очередная волна смущения. Только теперь еще и томительный холодок пробежал под ложечкой, опустился к низу живота, устремился вверх и разлился приятной волной по груди. Она и прежде испытывала необъяснимое волнение от одной лишь мысли о нем, а после того, как они вместе сходили в изнанку, и вовсе чуть не млеет. А ведь это была самая настоящая необходимость. Никакого подтекста в его действиях не было». Нет, поначалу-то он не мог отвести от нее взгляда, и она от смущения была готова провалиться сквозь землю. Но после он словно и не замечал ее ноготы. А вот ей пришлось тяжко. Петр, конечно, сильно ее удивил, как своим выросшим до седьмого ранга вместилищем, так и толщиной жил. Какой у него потенциал? Двенадцатый? Каковой, поговаривают, у императора? Или даже тринадцатый? Она, признаться, понятия не имеет, есть ли в России столь сильные одаренные. Как бы то ни было, но при виде обнаженного крепкого и ладно сложенного тела она никак не могла окончательно взять себя в руки. А вот Ярцев был собран и деловит. И в изнанку пройти предложил, чтобы показать не только свои достижения, но и возможности. О том, что он видит, как можно выправить узоры, ей было известно. Как, впрочем, и многим другим. Сколько уже одаренных прошло через них с Чурсиным. Однако, как оказалось, Петр способен внести изменения в плетение. Пришлось потрудиться, выправляя их по его указке, но в результате те прибавили по мощности от 20 до 6 части при том же расходе силы. Невероятно! Впрочем, не менее важное случилось после того, как они вернулись из изнанки. Как оказалось, Петр преуспел не только в развитии дара, но и в изучении плетений, серьезно опередив в этом направлении своих однокашников. Для этого он с февраля отдельно приплачивает профессору Брюсу за индивидуальное обучение. Вообще-то ей откровенно непонятно, как он может столь быстро усваивать материал. Просто поразительная скорость. И ладно бы схватывал все на лету и столь же быстро забывал. С подобным она сталкивалась неоднократно. Но это был не его случай». Мало того, Петр не просто совершенствовал уже готовые плетения и узоры, но и, отталкиваясь от них, создавал новые. Как пример, изготовленный им амулет-маяк, за основу которого он использовал разговорник. Суть, опять же, в двух половинках одного целого. Он сумел сделать невозможное, потому что тот работал без бриллианта. Для этого кусочек камня нужно было поместить под кожу на уровне груди в непосредственной близости от вместилища. Со слов Петра, он имеет незначительный фон, что бы это ни значило. И этого вполне достаточно для активации плетения, даже если блокировать дар зельем, потому что каналы тут не задействованы, а именно их-то оно и перекрывает. Словом, волнительный момент, когда его пальцы коснулись ее тела. Вообще-то не пальцы, а острия ножа. И было очень больно, когда он взрезал кожу на спине. Затем затолкал в рану половинку небольшого камешка, на котором весьма убористо было нанесено заковыристое плетение. А скорее все же конструкт из нескольких. Она толком ничего не поняла, слишком уж сложно и без лупы или дальнозоркости не обойтись. Но первого под рукой не было, а вторым она сможет овладеть не раньше пятого ранга. Отчего Долгорукова согласилась на ношение этого амулета – Ну, хотя бы от того, что Ярцев уже дважды спасал ей жизнь. А еще Мария ему доверяла. Несмотря на всю его ершистость, она верила в то, что он никогда ее не оставит. Хотя, конечно, на рыцаря в сверкающих доспехах Петр походит меньше всего. Ну и такой момент, что он доверял ей, раскрыв свои достижения и возможности. А также намекнув на то, что знает, как можно раздобыть оборотней. Ведь он говорил о росте дара слабых одаренных, а иного пути попросту не существует. Хотя... Петр ведь пошел дальше и каким-то образом сумел улучшить свои каналы, чего желчь волколака сделать не сможет. И ладно бы сам, это можно было бы объяснить случайностью, но как быть с Лизой? У нее ведь та же картина. А два исключения – это уже как-то чересчур. М да. Кого Мария пытается обмануть? В первую очередь она доверяет ему, потому что он ей нравится. Причем началось это еще до того, как он спас ее впервые. В тот день, когда Рябова свела их в поединке в фехтовальном зале. Она и прежде видела его, слышала о его похождениях, но особо не придавала значения. Младший брат одноклассницы, бестоланный и непоседа, поселившийся в карцере. Но именно в тот день что-то случилось, и она обратила на него свое внимание – Хотя и понимала, что в этом нет смысла. Но мысли раз за разом сами возвращались к нему. С другой стороны, не хочется оставаться разменной монетой в чужих играх. Пора становиться самостоятельным игроком. И в этом плане обзавестись даже не княжеством, а хотя бы своим городом уже дорогого стоит. Затея, насколько рискованная, настолько же и дорогостоящая. Но с деньгами батюшка поможет, да и Петр говорил, что через годик, а может и раньше, со средствами проблем не будет. К тому же он утверждает, что вполне достаточно одного полка, а это не так дорого, как может показаться. Чего стоят сильные одаренные в бою, она успела убедиться этим летом лично. Но все одно как-то сомнительно. Ведь не только турок будет больше их, но и татары с нагайцами непременно подтянутся на поживу. Впрочем, государь ведь может провести частичную мобилизацию среди посадских полков. На многое рассчитывать, конечно, не приходится, так как оголять границу Петр Иванович не станет. Посадники, по факту, единственная сила, стерегущая границу с Диким Полем, не считая незначительных княжеских дружин и ополчения. Но даже в этом случае получится вывести в степь не меньше десяти тысяч, а это уже хоть какая-то сила. Не хотелось бы, конечно... От доли участия в предприятии самого государя будет напрямую зависеть самостоятельность новых владений. Максимум, который возможно получить, это княжество под протекторатом России. Но это только если она управится своими силами. Да еще и сумеет удержать, что куда сложнее, чем захватить. Помнится, сто с лишним лет назад казаки уже захватывали Азов. Они даже продержались в нем целых четыре года, отбивая попытки турок вернуть город-крепость. Донцы слали послание русскому царю, дабы тот принял город под свою руку. Но и тогдашний государь не смог себе позволить ввязаться в противостояние с портой. Да, Ерунда все это. На помощь государя, пожалуй, рассчитывать не приходится. Выкажет он ей поддержку деньгами или войсками, и Османская империя объявит войну России». Западные соседи спят и видят именно это, так что мешать Пётр Иванович не станет. Но на большее рассчитывать не приходится. Князья? Нет, не станут они в это встревать. Ни сторонники, ни противники императора. Во внутриполитических делах вроде как установилось равновесие, и Романов не готов давить на подданных. Лишь исподволь постепенно подтачивать положение своих недоброжелателей – и понемногу упрочивать положение сторонников. Так что это будет только ее война, ее победа и ее поражение. К вечеру, как и планировали, прибыли на постоялый двор, где расположились четыре крытые грузовые повозки небольшого купеческого каравана. Возницы, шестеро наемников-охранников, сам купец да счетовод. Хозяин со своим семейством, плюс работник на все руки от скуки. «Вот и все», Впрочем, время только к закату, так что, быть может, еще кто-то подтянется. В дороге невозможно предугадать все и точно рассчитать время прибытия. Разбежка в несколько часов, а то и суток – вполне нормальная практика. В верстах в десяти отсюда они обогнали купеческие караваны из 12 повозок. У одной из них обломилось колесо, да так неудачно, что та опрокинулась на бок, разбросав все содержимое. Возницы под нескончаемую брань купца собирали разметавшийся товар. О том, чтобы оставить сломанную повозку, а самим добраться до постоялого двора и речи быть не может. Кто же станет так рисковать с товаром? Поэтому ночевки в поле им не избежать. «Здравия, барыня. Изволите переночевать? У меня имеется отличная комната на втором этаже». Тут же подкатился хозяин постоялого двора. Поношенное мундирное платье кадетского корпуса, простая легкая карета и наличие более старших мужчины и дамы, ее компаньонов, его ничуть не обманули. Наметанный глаз хозяина, повидавшего жизни десятки тысяч проезжих, поэтому он совершенно точно определил, кто есть кто. «Уверен, что там нет клопов и вшей», – с сомнением поинтересовалась Мария. «Ни царские хоромы, и даже до боярских не дотянут». «Но именитому путнику незазорно остановиться». «В том ручаюсь», – с поклоном заверил он. «Тогда показывай», – покровительственно кивнула она в сторону Дуняши. Та с небольшой сумкой в руках наблюдала за тем, как один из боевых холопов на пару с лакеем снимали с запяток кареты ее чемоданы. К слову, изобретение Петра, которое он поначалу сделал для личного пользования. Но с появлением привилег коллегии, оформил привилегию – и нашел купца, решившего наладить крупное производство. Ярцев серьезно вложился в мастерскую, и уже через месяц она начала выдавать эти самые чемоданы в большом количестве, которые, в свою очередь, раскупались как горячие пирожки. Нашлись и иные желающие заработать на этом, чему Ярцев не стал противиться. Не сказать, что с одного чемодана ему перепадает так уж много, но, в общем, выходит, как бы не больше, чем с каретного двора». Впрочем, уже нашлись желающие ладить и кареты, так что и тут вскоре его доходы возрастут. Что он там говорил насчет денег? Взглянув вот на эти чемоданы и припомнив иное, она уже не сомневалась, что серебро для него и впрямь не проблема. Другое дело, зачем ему это нужно? Была у нее мысль, от которой сладко сосала под ложечкой, но так ли это на самом деле? А вот тут она с ним непременно определится, Пока же между ними нет конкретной договоренности. Одни лишь наметки. Мария поднялась в комнату. Только одна, но довольно просторная. Имеется ширма, которой можно отделить господскую постель от постели прислуги, стоящей у самой двери. Письменный стол, пара стульев. Еще один столик с тазом и кувшином. Это уже для умывания. Ничего особенного, но достаточно чисто. Пахнет свежим сеном, которым набиты тюфяки. Когда привела себя в порядок и спустилась в трактир, на дворе уже наступили вечерние сумерки. Просторный обеденный зал практически пуст. Купец и его счетовод сидели в дальнем углу, чтобы лишний раз не отсвечивать перед господами. Благородных лучше обходить стороной, целее шкура будет. А то ведь не поглядят, что у уважаемого торговца мошна куда богаче. Пройдутся плетью и будут в своем праве». Защиту от подобного произвола имеют только купцы первой гильдии, которые носят свои медальоны на показ. Хотя многие полагают, будто бы хвальство ради, что, в общем-то, не так уж и далеко от истины. Вот ограбить – это уже шалишь. Тут даже если благородный покусится на имущество свободного крестьянина, с него спросят по всей строгости закона. А уж коли это крепостной, так и вовсе считай, что обокрал его господина». Ближе к стойке хозяина постоялого двора устроились четверо наемников. Оставшиеся двое наверняка караулят небольшой караван. Не видно и никого из четверых возниц. Скорее всего, проверяют состояние повозок после дневного перехода. Вот убедятся, что все в порядке, и только тогда с чувством выполненного долга усядутся ужинать. К слову, за столом между наемниками и тем, за которым устроились ее компаньоны, сидят двое ее боевых холопов. Вроде как заслон на случай нападения. Оставшиеся обихаживают лошадей, учер с лакеем проверяют карету. После пережитых ею из выключений к охране отношение серьезное. Да и Тарас Савельевич, старший из компаньонов, калач 4, 55 лет отроду при седьмом ранге, он уже проверил на предмет неожиданностей выделенное сено и овес. Когда Мария подошла к столу, за которым устроился он и его напарница Аглафира Андреевна, жена хозяина уже заканчивала накрывать на стол, выставив большое блюдо с исходящей паром отварной бараниной, тарелку с нарезанным сыром, корзинку с хлебом и, конечно же, кружки с пивом. Старший компаньон привычно проверил пищу на предмет ядов. Отравить одаренного дело проблематичное, потому как плетение реагирует даже на испорченные продукты подсвечивая пищу перед взором, применившего силу в различные цвета. Но даже если случится накладка и пища окажется непроверенной, есть пассивное плетение, постоянно стоящее на страже здоровья. Оно тут же сигнализирует об опасности, смертельной или связанной лишь с расстройством желудка. Иное дело, что не все его используют ввиду ограниченности арсенала и доступности только с четвертого ранга. Устроившись на стуле, Мария с наслаждением потянула воздух носом и даже зажмурилась от удовольствия. Она, конечно, любила вкусно поесть и млела от готовки их дворцового повара, но в походных условиях умела радоваться и малому. Пусть она всего лишь в дне пути от дома и уже завтра будет вкушать изысканное яство, поданное в честь ее приезда, здесь и сейчас отварная баранья грудинка ей показалась пищей богов и она с жадностью впилась в жирный, сочный кусок. Ростик глянул в сторону трактира, откуда не доносилось ни звука, но где его товарищи сейчас ели горячую пищу. Весь день в седле и в сухомятку. Будь у него узор выносливости, он так не страдал бы. Но у личной охраны ее высочества имеется только ловкость и быстрота, нанесенные лично князем Долгоруковым. Эти куда предпочтительнее, чтобы оборонить госпожу, потому как делают их обладателя более изворотливым и позволяют быстрее реагировать на опасность. На тренировках в бойцов стреляли из лука с тридцати шагов, и он, пусть и не без труда, уворачивался от стрел, отбивал клинком и даже ладонями. Ростик отвел взгляд от трактира и вошел на конюшню. Поднес к кормушке сена, нанизанное на вилы, и распределил его так, чтобы досталось трем оставшимся лошадям. Удовлетворенно осмотрел результат своей работы, прислонил вилы к столбу и направился на выход. Когда оказался на улице, сбоку вдруг раздался отчетливый свист плети, рассекающий воздух. Он еще не успел осознать, что именно произошло, как начал действовать. Но нападавший оказался проворным бойцом, И кожаная змея захлестнула ростику шею Боли он не почувствовал Амулет кольчуга уберег от нее Зато кожаная удавка сдавила горло, перекрывая дыхание А резкий рывок опрокинул его на землю Паники не было И он, все еще не имея возможности вздохнуть При падении ушел в кувырок, не трогая саблю Он выхватил нож, чтобы перерезать плеть Но в этот момент сзади получил удар под колено И вновь рухнул на землю Предпринять еще что-либо он не успел, потому что его сшиб могучий удар в челюсть. Он завалился на бок, сознание поплыло, голова не соображала. И в этот момент его перевернули на спину, а на грудь уселся дюжий возница, прижав руки к телу. Он вцепился молодому воину в горло, сдавливая его словно тисками. Ростик понимал, что смотрит в глаза своей смерти, но поделать ничего не мог. Даже дергать ногами так как на них уже навалился второй злоумышленник. Последнее, о чем он подумал, прежде чем его накрыла тьма, это о Карпе. Его напарник должен был приглядывать за двором, но куда-то запропастился и не спешил на помощь. Мария сидела лицом к наемникам, но особо в них не всматривалась. Ну, едят себе и едят, что тут такого? Тем паче, что за ними присматривают Тарас Савельевич и один из боевых холопов. «Да даже если бы и была на стороже, она не приметила бы ничего странного в том, что руки одного из охранников купца поднесены к рту. Ну как-то же ему нужно объедать мясо с кости? И вдруг звук плевка. Никакой ошибки, именно плевка, и следом еще два. Она почувствовала укол иглы в шею, ну или комариный укус, тоже вполне похоже, и машинально потянулась к месту укола, нащупала какую-то палочку с кисточкой на конце». Игла под кожей шевельнулась, вновь причиняя боль. «К выкрикнул Тарас Савельевич, вскакивая со стула и опрокидывая стол. Вот только с его пальцев не слетело боевое плетение. Вместо этого он выхватил из ножен шпагу и кинжал, готовясь дать отпор нападающим и одновременно с этим заводя великую княжну себе за спину. Глафира Андреевна также выхватила клинки. Браться за пистолеты и взводить курки попросту некогда, а где-то даже и бесполезно. Долгорукова уже понимала, отчего ее компаньоны действуют именно так, а не оперируют силой. В ее груди появилась тянущая пустота. Вместилище вполне себя ощущается и заполнено под завязку, но вот связь с ним полностью утрачена. Плетение первой очереди и пассивки, утратив связь с вместилищем, развеялись. Сейчас Мария являла собой, пусть и тренированную, но тем не менее самую обычную девицу 20 лет от роду. Она могла определить использование яда и даже исцелиться от него с помощью лекаря, всегда находившегося на готове, но все это бесполезно, стоит только попасть в кровь, блокирующему зелью. Вряд ли действие продлится так уж долго, скорее уж считанные секунды. Но до того, как сила вновь станет доступной ей и компаньонам, нужно еще выстоять». Купец и его щитовод вскочили из-за стола, тут же преобразились, превратившись из неуклюжих простецов в настоящих хищников. Взгляд с прищером, выражение лиц, движение – все в них выдавало отличных бойцов, не лишенных дара. Свист плетей и тела едва вскочивших на ноги холопов обвела туго сплетенная кожа, которую не вдруг перерубишь и остро отточенным клинком. Рывок, и бойцы потеряли равновесие – Пусть это их и не свалило, зато дезориентировало и помешало достойно встретить атаку. А на них навалились разом оставшиеся два наемника. Компаньоны и сама Мария не могли прийти к ним на помощь, так как их самих уже атаковали одаренные. Тараса Савельевича и Глафиру Андреевну захватили ледяные плети. Амулеты успешно защитили своих обладателей, но ничего не могли поделать с самим захватом. Без доступа к силе ее защитники не могли сбросить эти оковы, оплетшие их шеи. Компаньоны еще пытались достать противников, бросив в них клинки, но бесполезно. Те попросту упали на пол, не пройдя сквозь панцири. Тарас Савельевич сумел еще выдернуть из-за пояса пистолет, с закатывающимися глазами взвести курок и выстрелить, но свинец также завяз в защите. Мария дернулась было на противников, уже сжимая в руке шпагу с плетением стилет и бриллиантом в навершии рукояти. Если на нападающих нет серьезных амулетов, то ее клинок с легкостью дотянется до удерживающего Тараса Савельевича. А тот и без дара может наворотить ох как немало. Но не судьба. У злоумышленников дар не блокирован. А потому и пассивки вполне себе работают, благодаря чему одному из них удалось без труда отправить в нее пинком тяжелый табурет. Прилетело знатно, ее даже отбросила назад. Попытка подняться, и второй табурет ударил в грудь, едва не выбив дух. Метнуть клинок? Бесполезно. Амулет работает только с контактным оружием. Брось его, и, утратив связь с человеком, оно превратится в метательное». Мария лихорадочно прогнала в голове эти мысли и приняла на ее взгляд единственно верное решение. Она рыбкой прыгнула в окно, затянутое бычьим пузырем, благо ставни еще не закрыты. Долгорукова вылетела вон под треск ломающегося дерева и, сделав кувырок, поднялась на ноги. Вышло не так красиво, как при наличии развеявшихся сейчас плетений, но она и без силы ведь что-то умеет». Ей бы выиграть хотя бы немного времени, а там вернется связь с вместилищем, и она еще побарахтается. Нет, драться с двумя серьезными одаренными глупо, слишком уж неравные силы. А великая княжна трезво оценивала свои способности. Но попытаться сбежать вполне возможно. Однако едва только она поднялась на ноги, как ей под ложечку прилетел крепкий кулак, выбивая из нее дух». Она еще успела рассмотреть второй, нацеленный ей в челюсть Но предпринять что-либо уже была не в силах Резкая боль и ее поглотила темнота